Глава 22. Сашка приезжал ко мне каждый день, возил сумки с продуктами, рассказывал анекдоты и пытался хоть как-то отвлечь меня от смерти моей подруги. Я держала в руках сетку с мандаринами и думала о судьбе Дашки, о её молодости, красоте и сумасшедшем желании жить. Она была подругой от Бога. Бог дал мне её для того, чтобы я убедилась, что на свете бывают истинные друзья. И тут же забрал её обратно. Несправедливо, Господи. И почему всё так несправедливо? Саша, мне от твоих тупых анекдотов уже плохо становится. Я крепко сжала пальцами мандарин и подумала о том, что сейчас я обижаю ни в чём не повинного человека, который хочет хоть как-то облегчить мою сложную жизнь и пытается сделать так, чтобы я улыбнулась. Саша, извини. У меня Дарья из головы не выходит. Я знаю, как тяжело терять друзей, грустным голосом произнёс Сашка, который, наверное, настолько любил людей, что абсолютно не умел на них обижаться. Это я дурак. У тебя горе, а я тебя своими анекдотами достаю. А зачем к тебе следователь приходил? Потому что это не несчастный случай. Дарью убили. Её хоронить в Москве будут. Да кому она здесь нужна? Тут её хоронить-то никому. Домой увезут. Проводив Сашку до самого выхода, я прижала к себе сетку с мандаринами и сказала жалобным голосом: "Саша, ну не мотайся ты ко мне каждый день. Я тебя умоляю. Сколько времени на меня тратишь и денег?" "Как я могу к тебе не приезжать?" моментально отреагировал Александр. "Ты же совсем одна, тебя даже поддержать некому. Я буду конченным гадом, если тебя в таком состоянии одну оставлю." "Я теперь действительно осталась одна." «Вот и я про то же. Так что ты меня не выгоняй, я тебе еще пригожусь». Весело подмигнул мне Сашка и улыбнулся своей открытой лучезарной улыбкой. «Ты неисправим. И откуда ты только на мою голову взялся? По крайней мере, со мной твоя голова не так одинока, как без меня». «Это верно. Слушай, а ведь таких, как ты, не бывает». «А какой я?» «Ну, такой. Не от мира сего. Да брось ты». Я мирской, и все мои поступки тоже мирские. Если мы друг другу помогать не будем, то как же тогда страшно будет жить? Да, но жить и так страшно. Светка, давай береги себя. Тебе нельзя нервничать. Тебе ребенка нужно носить. Подругу не вернешь, и ты не виновата в ее смерти. Да, конечно. Словно во сне проговорила я и посмотрела вслед уходящему Александру. Если бы ты только знал... Как я виновата в этой смерти, если бы ты только знал. Вернувшись в палату, я села на кровать, положила мандарины на тумбочку. Соседка отложила в сторону книгу и бросила взгляд на мандарины. Он уже всю палату фруктами завалил. Богатый что ли такой? Да нет, не богатый. А какие гостинцы тебе приносит? На последние деньги покупает, сам не доедает, а мне несёт. Угощайтесь. Не хочу. Мне дочка всего привезла. Любит? Нет. Я не дам ему его сердце. Просто у него душа открытая, богатая душа. Я и сама не думала, что такие люди бывают, а оказывается, что они есть. Перед моими глазами вновь возникла Дашка. То, что она умерла, никак не укладывалось в моей голове, и я не могла свыкнуться с мыслью, что больше её не увижу. Когда открывалась дверь и в палату входила медицинская сестра, я всегда вздрагивала, потому что надеялась, что следом за ней войдёт Дашка. Но чем дольше я лежала в больнице, тем яснее до моего сознания доходило то, что она уже не войдёт, что её нет, и что из-за меня убили ещё одного, ни в чём не повинного человека. Даша видела лицо человека, который решил меня убить. Она хорошо запомнила, как он выглядит. Даша рассказывала, что пока я лежала без сознания, она столкнулась с мужчиной, который держал в руках пистолет. По всем описаниям это был Матвей. Увидев перепуганную Дашку и услышав, что из своих квартир выбегают соседи, он бросился прочь и, видимо, не уехал, а затаился где-то у дома. Я стала восстанавливать картину произошедшего и ощутила жуткую дрожь по всему телу. Если следовать логике, получается, что Дарья ехала со мной в машине скорой помощи, А следом за скорой ехали те, кто меня давно уже ищет. Теперь они знают, в какую больницу меня положили. Они видели, как на следующий день в больницу подъехала Дарья и припарковала свою машину на больничной стоянке. В тот злощастный день Дарья была у меня до самого вечера, а когда она села в свою машину, то и подумать не могла о том, какая нелепая смерть её вскоро ожидает. Я попыталась собраться с мыслями, подошла к окну, посмотрела на больничный двор, и еще раз мысленно прокрутила действия тех, кто отправил на тот свет ни в чем не повинную Дарью. «Значит, следующий буду я», — пронеслось у меня в мозгу. Преступники упорно ждут моей выписки. Интересно, а где и как убьют меня? Прямо на выходе из больницы? Или при входе в метро? В квартире? Или когда я буду переходить улицу? От всех этих мыслей подкосились ноги. Я ту посмотрела в больничное окно и понимала, что завтра меня уже выписывают из больницы. Завтра после обеда я буду обязана взять свою сумочку и идти туда, где мне угрожает опасность. Значит, мой сегодняшний вечер может оказаться последним, потому что завтра меня уже может не быть. Мне захотелось позвонить Сашке и обо всём ему рассказать. Он такой благородный, такой преданный, такой обязательный и такой непонятный. Нам всегда непонятны люди, которые совершают благородные поступки, не требуя ничего взамен. До этого довела нас наша нелёгкая жизнь с её извечными жестокими принципами. Я с трудом удержала себя от того, чтобы не дойти до телефона и не набрать Сашки номер. Я понимала, что не имею морального права рисковать жизнью ещё одного человека. Я подумала, что уже хватит. Хватит смертей. Этой ночью я не спала. Я стояла у больничного окна, смотрела на больничный двор и пыталась понять, как мне жить дальше. Куда мне идти? Куда бы я ни пошла и что бы ни сделала, меня везде поджидает опасность. Не выдержав, я разрыдалась и сотрясаясь от всхлипов, закрыла лицо ладонями. Я оплакивала смерть Дашки и своё будущее. Я чувствовала, что ещё никогда в жизни не была так загнанна в угол. Ещё совсем недавно Дарья предложила мне пожить в её квартире. А теперь Дарьи нет, и мне некуда идти. Везде, где бы я ни находилась, эти люди меня обязательно найдут и расквитаются со мной. Завтра после обеда они будут ждать меня у больницы. Они понимают, что меня некому защитить. Значит, завтра конец. Конец всем моим мучениям, невзгодам и постоянным переживаниям. Перепуганная моими рыданиями соседка тут же проснулась, встала со своего места и протянула мне полный стакан воды. «Попей, легче будет». Я стала жадно пить воду и попыталась успокоиться. «Что случилось? Ты что плачешь-то?» «Я жить не хочу», — в сердцах произнесла я. «От те раз! Опять все повторяется. Тебя же только с того света вытащили, а ты опять туда собралась. Что значит жить не хочу? Нужно жить через «не хочу». «Я беременная». Схлипывала я и тряслась как в лихорадке. У меня нет ни денег, ни работы, ни жилья. Везде опасно. Вернуться домой я не могу, тоже опасно. Мало того, что вернусь как побитая собака, которую отпинали бока, так ещё и с пузом. Мать в крик, отец начнёт пить и шлюхой называть. Они меня из дома выгонят. Да никто тебя не выгонит. Родителям ты любая нужна, они тебя всегда примут. В твоей ситуации бывают сотни девушек, Они возвращаются домой из Москвы беременными, рожают, а их родители помогают растить детей. Дитё подрастёт, работать пойдёшь. Может, и парень какой тебе приглянется? У тебя вся жизнь только начинается, а ты собралась её заканчивать. У меня подругу убили, и меня хотят убить, загласила я ещё больше. Соседка по палате подумала, что у меня началась белая горячка, и потрогала мой лоб. Ты что такое говоришь? Тоже мне королевна нашлась. Убить её хотят. Да кому ты нужна, велика барыня? А ну-ка, возьми себя в руки. Не могу. Сможешь. Не могу. Соседка позвала мне сестру, и та сделала мне укол, успокоительный соснотворным. Жить она не хочет. Говорит, что её хотят убить, пожаловалась она мне сестре. Головой девка тронулась. Ей о ребёнке думать надо, а она концерты устраивает. Тоже мне, будущая мамаша. Снотворное и успокоительное сделали свое дело. Я легла на кровать и промокнула слезы платком. Перед глазами вновь предстала Дашка. Быть может, больше никогда в жизни у меня не будет такой близкой подруги, как она. А потом я вспомнила Димку. Вспомнила мои слезы, унижения и его надменный жестокий взгляд. Умом я всегда понимала, что у нас вряд ли что-нибудь получится, а вот сердцем... сердцем я не могла этого понять... Мне казалось, что со стороны я выгляжу испуганной собачонкой, которой просто велели убираться и не путаться под ногами. Жизнь со мной показалась Димке слишком безрадостной, нищей и однобокой. Ему нужны были дорогие супермаркеты, в которых можно было оставить за один раз не одну тысячу долларов. Он любил посещать московские бутики, которые покидал, нагрузившись красивыми бумажными пакетами». Димке было необходимо, чтобы на его девушке было изысканное бельё самой известной марки, чтобы он ел из роскошного сервиза и вытирался дорогим полотенцем. Он хотел заходить в ванную комнату, выложенную до потолка эксклюзивной плиткой, сидеть в джакузи и любоваться позолоченными смесителями. Я вспомнила, как оставалась в квартире Диминых родителей совершенно одна, как я бродила по комнатам, садилась в кожаное кресло, вдыхала запах кожи, и упивалась особой изысканностью и шиком. Я смотрела на обстановку квартиры заворожённым взглядом, потому что раньше никогда не могла подумать о том, что люди могут так жить. Моя мать называла таких, как Димка и его родители, аристократами. Причём она произносила это слово с презрением. Но только я поняла, что ничего оскорбительного в этом слове нет, что так живут те, кто не может обходиться без вкусной еды, дорогой одежды, Изысканного интерьера. Так живут люди, которые в состоянии ощутить особый вкус к жизни и получать от всего, что их окружает, истинное наслаждение. Я и сама не заметила, как уснула. Ближе к обеду врач принялся готовить мою выписку, а я не выдержала, подошла к телефону и позвонила Сашке на работу. Когда его подозвали к телефону, я виновато проговорила: "Саш, меня уже выписывают". Как выписывают, опешил он. Почему ты вчера мне ничего не сказала? Я бы поменялся с кем-нибудь и тебя встретил. Зачем ты бы меня встретил? Затем, что когда людей из больницы выписывают, их кто-то встречает. Чудной ты. И куда бы ты меня повёз? Придумали бы что-нибудь, окончательно растерялся Сашка. Но тут же героически вышел из положения. С ребятами бы поговорил, чтобы ты у нас на кухне пожила. Кухня большая. Там запросто можно раскладушку поставить. Думаешь, твои ребята согласились бы? Вы же в складчину за квартиру платите. Какого чёрта им нужно, чтобы на кухне жила беременная баба? Ну зачем ты так? Ну у меня нет возможности снять отдельную квартиру. Светка, а может на Украину ко мне махнём? Точно. Поехали на Украину. Куда? На Украину. Ты с ума сошёл? Там прожиточный минимум меньше, и квартиру дешевле снять. У матери свой сад есть. Всё свежее: яблоки, груши, персики. Ну что, едем? Саш, ты о чём? У тебя сегодня высокая температура. Нет. Куда едем-то? Я знала, что ты ненормальный, но что до такой степени? В качестве кого ты собрался меня на Украину-то вести? В качестве невесты? Что ты сказал? То, что слышала. И всё-таки, Саня, у тебя сегодня температура. Света, я тебя как не везу привезу, а матери скажу, что я отец твоего будущего ребёнка. Ты не представляешь, как тепло они тебя примут, как обрадуются своему внуку. Если тебе понравится, то мы можем и у меня дома жить. У нас большой дом, свой участок. Если не хочешь, отдельный дом снимем. Ты по хозяйству будешь хлопотать, я работать пойду. Со временем денег подкопем, я и собственный дом построю, сам своими руками, красивый, с савнами. Светка, поехали. Нет, Сашенька, не поедем. Почему? Не доми Волтон. Потому что в тебе сейчас жалость говорит. Нельзя планировать свою дальнейшую жизнь, руководствуясь чувством жалости. Саша, ты с Украины уехал, потому что тебе Москва нужна, и я очень хорошо это знаю. Она тебе нужна так же, как и мне. Да и чёрт с ней с Москвой. Ты сейчас и себя и меня обманываешь. Саша, спасибо тебе за всё. Ты знаешь, мне ещё никто и никогда не говорил подобных вещей, тем более в этом городе. Мне было очень приятно это услышать. Да только я не могу тебе позволить распрощаться со своей мечтой из-за жалости к беременной бабе, неудавшейся самоубийце. Ну как же так? Куда ты поедешь? Не находил себе места Сашка. Почему ты раньше мне ничего не сказала? Теперь меня даже с работы никто не отпустит, растерянно пробормотал он. И не надо. Ты и так на этом месте, на честном слове держишься. Я позвонила, чтобы сказать тебе спасибо. Сашка, как только я разберусь со своими проблемами, то обязательно объявлюсь. Я тебе обещаю, я позвоню. Вот увидишь, позвоню. У меня есть твой телефон, я его не потеряю. Подумав о том, что разговор с Сашкой может быть бесконечным, я повесила трубку и пошла в палату для того, чтобы собрать свои вещи. В палате никого не было. Постояв у больничного окна, я внимательно посмотрела на двор больницы, скользнула взглядом по припаркованным на больничной стоянке машинам и, открыв сумочку, вытряхнула на кровать ее содержимое. Увидев, что на подушку упала визитка, я тут же взяла ее в руки и прочитала фамилию, имя и отчество Сашки. Совершенно незнакомого мне человека. Под фамилией значилось замысловатое название известной корпорации и должность президент. Президент. Я улыбнулась и вспомнила того мужчину на Мойке, которому я танцевала приват-танец и который положил в мои трусики 1000 долларов вместе с этой визиткой. А ещё он сказал: "Позвони". "Позвоню", решительно произнесла я и, взяв в руки визитку, направилась к телефону.